Над перелив переливчика отсвечивала малиновым бархатная тряпица. Отдернул. Там шириной во весь сундук лежал томище в толстом кожаном переплете. Фондорн приподнял его, увидел еще книги. Много. Поневоле вздохнул. Все-таки надеялся, что в тайнике окажется не либерея, а что-нибудь понадежнее. Золотые монеты или яхонты, или смарагды, или зернь. «Я вам говорил, я говорил!» — схлипывал Вальзер, любовно гладя рыжую телячью кожу. Он схватил кистень, забегал среди сундуков, будто исполняя какой-то диковинный танец. Собьет замок, откинет крышку и давай бормотать чудные слова должно быть название книг. «О, Гефестион! О, Коммодиан! А это кто? Неужто ли бани? Невероятно! Но где же... где же замолей?» Корнелиус тоже времени даром не терял, оставшись без кистеня, вскрывал сундуки тесаком. Книги в кожаных переплетах бросал на пол, в драгоценных откладывал. Некоторые были просто загляденье, с жемчугом, яшмой, изумрудами. Самые богатые оклады совал в мешок, и скоро стало некуда. Пришлось к Вакагию попроще вынимать обратно, заменять более ценными. Сокровищ было столько... Несчесть. Поматывая по сверкивающему свинцовому своду метались тени, блики от самоцветов, безумное бормотание вальзера сливалось в неразборчивый сип. Мешок получился тяжеленник. А еще на стену лезть, да потом через всю Москву выволочь. Скорее поторопил фон Дорн, оглядываясь на разбросанные книги, не забыл для чего ценного. Найдут связанного кирейника, поднимут шум.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 Тратить время на препирательство не хотелось. Вверх по веревке лезть было куда труднее, чем вниз. То есть сам фондорн выбрался из тайника довольно быстро, и мешок тоже вытянул без особенных затруднений, но вот вальзера пришлось обвязать вокруг пояса и тащить словно улет.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 На плечи поверх серой волосиницы наброшен дерюжный половик, виден для тепла. Оказывается, и аскеты по ночам на двор ходят. Черные глаза хашишина сверкнули молниями, длинные руки растопырились, закрывая проход. Вальзер тоненько ойкнул, вжался в стену и закрылся огненно-переливчатой книгой, как щитом. Расчитывать на помощь аптекаря не приходилось.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 Ткнул клинком вслепую позади себя, попал в мягкое...